Глава четырнадцатая. Когда Саймон с Еленой прибыли в больницу, Аня спала, сидя в желтом пластмассовом кресле. Голова ее покоилась на здоровенном, как шар для игры в боулинг-плече ее дяди Роберта, мужа Ивонны. Это был крупный, энергичный мужчина, сплошные мускулы, почти лысый, бывший футболист, обаятельный душа нараспашку. Он был прекрасным юристом, присяжные обожали его очаровательную улыбку, его добродушные шуточки-рубахи парня, за которыми скрывался живой и гибкий ум настоящего правоведа с его молниеносной манерой вести перекрестный допрос. И еще, если не говорить об Ивонне, Роберт был самым близким другом Саймона. Роберт, осторожно стараясь не разбудить Аню, отодвинулся от нее и встал. поприветствовал Саймона крепким медвежьим объятием. У Роберта всегда хорошо получались медвежьи объятия. Саймон закрыл глаза и на мгновение прижался к нему. «Ты в порядке?» «Нет». «Я так и думал». Они оторвались друг от друга и одновременно посмотрели на спящую Аню. «Кингрид детей не пускают. До восемнадцати лет», — сказал Роберт. «Значит, Сэм...» «Они с Ивонной там, у нее, да. Палата 717». Роберт бросил быстрый взгляд на Елену Рамирес. Саймон решил, что она сама объяснит ему, кто она такая, и направился к палате 717. Корнелиус остался дома. Ему делать было больше нечего, он и так сделал более чем достаточно, и он чувствовал, что с большей пользой проведет время в Модхейвене, чтобы держать руку на пульсе. «Но если я вам нужен», — добавил Корнелиус, когда они обменялись по телефону новой информацией. Саймон открыл дверь в палату Ингрид. Прежде всего он услышал эти проклятые звуки, пикающие, сосущие, лязгающие, которые никак не способствовали созданию теплой и заботливой атмосферы. Его сын Сэм, его прекрасный восемнадцатилетний мальчик, сидел на стуле рядом с кроватью матери. Он повернулся к отцу, лицо его было мокрым от слез. Сэм всегда был ребенком чувствительным. Вечно у него глаза на мокром месте ласково говорила о нем Ингрид. Впрочем, как и у его отца. Когда три года назад умерла мать Саймона, Сэм плакал, не переставая, рыдал в захлеб. Саймон поверить не мог, что мальчишка на такое способен. Как ему только сил хватило на это. Когда Сэм впадал в такое состояние, утешить его было невозможно — Как бы он ни переживал к нему, лучше было не подходить. И от этого ему становилось только хуже. Ему нужно побыть одному, и он не раз говорил им об этом. Останавливать его, успокаивать бесполезно. А результат всегда будет противоположный. Не трогайте меня. Подождите, оно само пройдет. Хорошо? Бывало, говорил он, глядя умоляющими глазами, даже когда был еще совсем маленьким. И вон настоял у окна. Увидев Саймона, она вяло улыбнулась. Саймон подошел к кровати, положил руку на плечо сына, склонился к жене, поцеловал ее в щеку. Ему показалось, что Ингрид сегодня выглядит хуже. Бледная, почти бесцветная, вся эта сцена была словно отрывком из кинофильма, в котором показывают, как смерть борется с жизнью, и смерть вот-вот одержит верх. Саймону казалось... Чья-то холодная рука проникает ему в грудь и сжимает сердце. Он снова посмотрел на Ивонну и бросил короткий взгляд на дверь, а потом снова на нее, попросив ее тем самым, чтобы она вышла. Ивонна мгновенно все поняла. Не говоря ни слова, она скрылась за дверью. Саймон взял стул и поставил его рядом со стулом Сэма. На сыне была красная футболка с рекламой соуса «Чили». Сэм любил носить такие футболки. Эту Ингрид купила ему две недели назад, после того, как Сэм рассказал, что еда в колледже нормальная, но если добавить этот соус, то станет еще вкуснее. Ингрид послушно зашла в интернет, нашла там футболку с рекламой этого соуса и отправила ее Сэму. «Ты в порядке?» Это был глупый вопрос, но что еще Саймон мог сказать? Слёзы струились из глаз сына, и когда Саймон произнес эти слова, лицо Сэма застыло, словно в него плеснули холодной водой. Сэм был так счастлив учиться в Амхерсте, а вот Пейдж в колледже скучала по дому. Но почему, черт побери, они не обратили на это должного внимания? Зачем слушали непрошенные советы всяких доброхотов, «Не торопись! Подожди! Нечего нянчиться с ней, как с малым ребенком! Пусть привыкает к самостоятельности!» Сэм сразу вписался в студенческую жизнь. Что не новый знакомый, для него это прекраснейший человек в мире. Его сосед по комнате в общежитии, Карлос, а Болтус и Лодырь из Остина, с, со щегольской маленькой бородкой под нижней губой, был для Сэма... Вообще чуть ли не идеалом. Сэм немедленно записался и стал членом всяких клубов, спортивных секций и академических групп. Ингрид, вероятно, была бы недовольна тем, что Саймон оторвал его сейчас от всего этого. Сэм не отводил от матери глаз. «Как это случилось?» — спросил он. «А что тебе рассказали дядя с тетей? Только то, что в маму кто-то стрелял». Сказали, чтобы я подождал, когда ты приедешь. И вон на с Робертом, в который уже раз поступили совершенно правильно. Ты ведь знаешь Аарона, так? Этого парня, который с Пейдж. Да, его убили. Сэм заморгал. А Пейдж пропала. Не понимаю. Они жили вместе в Бронксе. Мы с твоей мамой отправились туда, хотели ее найти, и там в нее стреляли. Он в подробностях рассказал сыну все, как было, не останавливаясь, без передышки, не умолкая ни на секунду, даже когда Сэм вдруг побледнел и заморгал еще чаще. Ты думаешь, это сделала Пейдж? Думаешь, она убила Аарона? Саймон сразу насторожился. Почему ты об этом спрашиваешь? Сэм просто пожал плечами. Сэм. «Мне нужно спросить тебя кое о чем». Глаза Сэма снова обратились в сторону матери. «Ты случайно не встречался недавно с Пейдж?» Сэм ничего не ответил. «Сэм, мне это очень важно знать». «Да», — тихим голосом ответил он. «Мы с ней виделись». «Когда?» Он не отрывал взгляда от матери. «Сэм». «Две недели назад, наверное». Бессмыслица какая-то. Две недели назад Сэм был в колледже. В учебном году всего один перерыв, но ему было так весело жить в студенческом городке, что вряд ли он захотел бы уехать. Если, конечно, он говорит правду. Если на самом деле все не обстоит наоборот. Учиться он не любит, как не любит этот чертов соус, а также своего Карлоса, спорт и все остальное. «И где?» — спросил Саймон. Она приезжала в Амхерст. «Пейдж приезжала к вам в кампус?» Он кивнул. «Да, на автобусе. От Порт-Аторити, 24 доллара». Примечание. «Порт-Аторити, терминал междугородних автобусов в Нью-Йорке». Конец примечания. «Она приезжала одна?» Он снова кивнул. «Она предупреждала, что приедет?» «Нет. Просто взяла и приехала». Саймон попытался представить себе новенькое, как на картинке из буклета здания колледжа. Цветущие на вид студенты играют в фрисби или сидят со своими книжками, греются на солнышке. И вдруг среди них появляется некое создание, которое не далее, чем год назад, тоже принадлежало к их кругу, но сейчас являет собой страшное предостережение. Как разбитый автомобиль, который держит возле полицейского участка, чтобы дети наглядно видели, к чему приводит езда в пьяном виде. «Ах, если бы не...» «Опять это если...» «Как она выглядела?» — спросил Саймон. «Так же, как и на том видео. Эти слова растоптали его крохотную надежду. Она говорила, зачем приехала. Сказала, что хочет удрать от Аарона. А почему сказала...» Сэм покачал головой. — И что дальше? — Попросила перекантоваться у меня несколько дней. — И ты нам ничего не сказал? Сэм продолжал смотреть на мать. — Она просила не говорить, — сказал он. — Саймон хотел еще что-то добавить, например, что родителям надо доверять, но сейчас не время было говорить об этом. — А твой сосед не возражал? — Карлос... Он сказал, что это было бы круто, как в школе, когда мы помогали нуждающимся, в общем, что-то в этом роде. — Долго она у вас оставалась? — Не очень, — едва слышно ответил он. — Как долго, Сэм? Из глаз его снова покатились слезы. — Сэм! — Достаточно для того, чтобы нас обчистить, — ответил он. Слезы продолжали струиться по его лицу, но говорил он отчетливо. — Пейдж! Спала на надувном матрасе Карлоса на полу. Мы все уснули, а когда проснулись, ее уже не было, и наших вещей тоже. Что она забрала? Бумажники, ноутбуки. У Карлоса были запонки с бриллиантами. Как ты мог ни слова не сказать мне об этом? Он произнес это раздраженно, что ему самому очень не понравилось. Сэм, сын не отвечал. А Карлос рассказал об этом своим родителям? Нет. У меня были кое-какие деньги, в общем, я стараюсь возместить ему. Скажи, сколько надо, и мы возместим немедленно. А ты-то сам как выпутался. «Позвонил тебе на работу», — сказал Сэм. Сказал Эмили, что потерял кредитную карту, и она прислала другую. Теперь Саймон все припомнил. Он даже не придал этому значения тогда. Кредитные карты вечно воруют или они сами теряются. «А компьютером я пока пользуюсь в библиотеке, ничего страшного». «Почему ты сразу мне не сказал?» Опять глупость сморозил. Что толку теперь об этом? Но Саймон не смог удержаться. По лицу сына было видно, что он совсем пал духом. «Прости меня, папа», — сказал он. «Это я во всем виноват. Что? Да нет, что ты! Если бы я сразу сказал тебе... Ладно, Сэм, пустяки». Все равно ничего бы не изменилось. Наша мама умрет? Нет. Ты же не знаешь. Что ж, это, пожалуй, верно. Он не стал спорить, что-то придумывать, лгать. Не было смысла. Неправда не успокоит, она только все испортит. Он бросил взгляд на дверь. И вон смотрела на них через маленькое окошко. Саймон встал и пошел к двери, Когда ты настолько близок с человеком, когда проводишь с ним столько времени, как он с Ивонной, начинаешь читать его мысли. Саймон вышел из палаты, а Ивонна сменила его. Елену Рамирес он нашел в конце коридора, она, как всегда, вертела в руках мобильник. «Рассказывайте», — произнесла она. Он рассказал все, что узнал от сына. «Что ж, теперь понятно, откуда у Пейдж был компьютер», — сказала Елена. «И что дальше?» — спросил Саймон. Елена буквально выдавила из себя улыбку. «Вы что, думаете, мы теперь работаем вместе?» «Думаю, мы пытаемся помочь друг другу». «Согласна». «Мне кажется, нам надо установить связи». Елена помолчала, продолжая вертеть в руке мобильник. Я вышлю вам подробности о родственниках Аарона. Утром у них будет что-то вроде поминальной службы. Может быть, вам не помешает тоже присутствовать. Вдруг там объявится Пейдж. Присмотритесь, не прячется ли кто поблизости. Если она не придет, поговорите с родственниками. Попробуйте найти связь между Аароном и Генри Торпом. А если они знали друг друга, попытайтесь выяснить откуда». — Хорошо, — сказал Саймон. — А вы что станете делать? — Навещу еще кое-кого, с кем контактировал Генри Торп. — Кого? — Имени я не знаю, — ответила Елена. — Знаю только, где можно найти. — Где? — В одном тату-салоне в Нью-Джерси.